Глава пятнадцатая. Королева. Следующие три дня до назначенного отъезда к пророку прошли в относительном спокойствии. Я, наконец, начала нормальные тренировки бытовой магии, и с ними, как бы это странно ни звучало, мне помогала королева Арианна. В Те моменты, когда мы не сидели с фрейлинами, то есть с лайери, приближенными к королевскому двору. Но обо всем по порядку. Мне уже доводилось видеть летающие кубки. Ага, прям в первый день, когда меня угораздило свалиться на принцев, когда Алистер хотел меня поить каким-то успокоительным. Я тогда перепугалась жутко и мысленно зареклась никогда не пытаться делать так же. Но вот когда увидела, как ловко управлял чайником король... В общем, в этот же день я достала Эйдена с просьбами обучить меня умению левитировать предметы. Эйден начал меня учить, честно, но не доучил. Каждый раз нас что-то отвлекало то слуга, оповестившая о том, что принцу необходимо явиться к отцу на аудиенцию, то магический вестник, опять же от короля, с просьбой зайти немедленно, то Дан, опять же с вестью от Родерика, который перехватил ее услуги и решил передать лично. Дан так вообще бесцеремонно ввалился в комнату, даже не удосужившись постучать, как будто так и надо. В мою, заметьте, комнату. — Дан, ты ничего не перепутал? — обманчиво спокойно спросил мой принц, сверля нарушителя спокойствия янтарными глазами. «Ня», — с неизменной улыбкой отозвался тот, — «твой отец передал вестник, чтобы ты незамедлительно тащил свою задницу в его кабинет. Слуги у вас уж слишком медлительные, боюсь, и до вечера не донес бы, так что я взял это тяжелое бремя на себя». С этими словами демон передал небольшой свиток с тяжелой сургучной печатью. «Ну и как ты понял, где меня искать?» — забирая послание, поинтересовался Эд. «Обыкновенно» усмехнулся демон, проходя в комнату и с любопытством засовывая свой нос чуть ли не во все щели. «У себя тебя не оказалось, у короля быть не могло. Гулять с дамами ты вряд ли бы стал, так что оставалась только твоя очаровашка. К ней прямиком и направился». Эт усмехнулся до гадливости демона, а я снова покраснила до кончиков ушей. Просто этот нахал засунул нос в мой гардероб и теперь мизинчиком подцепил один предмет моего гардероба. Пикантный предмет. Если быть точнее, то мои трусики от земного комплекта белья, черненького, кружевного, моего любимого, который я ото всех прятала и не хотела выбрасывать, мечтая одеть его взамен корсету, сорочки и панталоном. «Какая занятная вещица!» – пропел он, поднимая тряпочку на уровень глаз. «Явно не из этого мира. Если бы у здешних барышень было такое белье, то ухаживать за ними было бы гораздо приятней». Я подбежала и вырвала у нахала свое родненькое белье, и поспешила вытолкать его из гардеробной. «И не стыдно тебе?» Все еще краснее до кончиков ушей возмутилась я. «Мужчинам вообще вход в женский гардероб противопоказан, а ты — ты...» Я уперла руки в бока, преграждая путь к двери со своими свещами, в общем, и не знала, куда себе деть от негодования. А этот Демонюка только ухмылялся и откровенно потешался над моим смущением. Ну что такого?» — наигранно удивился этот тип. «Как будто я белья женского не видел». «Хотя да, такого откровенного еще не доводилось. Адель, ты не хочешь пустить такую красоту в массы? Я лично готов его выкупить за приличную сумму». «Дан, прекращай», — отозвался Эйден, как раз закончив читать послание и скручивая его в трубочку. «Ну а что?» — не понял тот. «Прекрасный же экземпляр, а она прячет и даже на себя не надевает. Так покрасовалась бы перед нам... Хм, перед своим женихом», — поправился он, взглянув на Эйдена. «Адель, если не хочешь продавать, то давай я тебе к модистке отведу. Сотворите такую красоту для демониц. Им это точно по вкусу придется. А мне так уж тем более». Он сверкнул огненным взором и лукаво улыбнулся. «Нет, он не демон. Он дьявол во плоти. Хотя давай лучше поступим по-другому. Ты просто отдаешь мне эту прелесть на время и с возвратом. Я сам иду к королевским модисткам, а ты... Дан, прекращай». Вновь скомандовал Эйден, заметив, что краснеть я не перестаю от слова совсем. Мы вначале в своем королевстве внедрим новшество, а потом уже вам передадим. А, ну раз вы еще и в своем хотите, тогда ладно. Конечно, хотим, продолжил Эд. В планах и изменении моды на платье и женского белья, в частности. Хочу, чтобы, наконец, отказались от корсетов и пышных юбок. Надоели уже. На Адель как раз в этом хорошо разбирается и сможет помочь. Далеко идущие у тебя планы. «Эй, а моего мнения никто спросить не хочет?» Снова возмутилась я, прерывая удивительно содержательную беседу. «Может, я против внедрения всего этого в массы?» «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулся Дан. «Не жадничай, от тебя не убудет. Лучше, пока Эд будет говорить о важных и скучных делах, мы с тобой займемся более интересным делом». «Эм, боюсь даже представить, каким». Покраснев еще сильнее, спросила и даже за Эдена немного спряталась. «Как это, каким? Учиться бытовой магии будем?» Правда, Эйден наотрез отказался оставлять меня наедине с Даном для обучения. «Для прогулок по открытой территории или сопровождения в общий зал, пожалуйста, а обучать ты ее не будешь», — жестко припечатал принц. «Эх, опять жизнь ко мне несправедлива», — грустно вздохнул демон и даже за сердце схватился. «А я так надеялся! Вот ведь артист погорелого театра». Короче, меня буквально с рук на руки передали королеве с просьбой помочь в освоении бытовой магии. Почему именно ей? Да все просто. Она одна из немногих, кому была известна моя маленькая тайна. И не одна. Ну ладно, не совсем маленькая, но, в общем, она не будет задавать глупых вопросов, почему я не знаю элементарных бытовых заклинаний. Королеву я боялась. Не знаю почему, но очень боялась идти к ней и уж тем более оставаться наедине. Но все опасения оказались напрасными. Арианна оказалась довольно легка в общении, мила и улыбчива, по крайней мере, на первый взгляд. Некая нервозность внутри еще оставалась, но раз уж король доверил ей две мои тайны, то я тоже могу ей доверять. Не всех же подряд мне бояться. В итоге она в легкой и непринужденной форме смогла обучить меня некоторым бытовым заклинаниям и в первую очередь левитацией небольших предметов. Как оказалось, для небольших, средних и крупных вещей нужны три разные заклинания и трех уровней сложности. Существует три разных вида заклинаний – для небольших предметов, средних и крупных, вещала она, показывая левитацию на практике. Еще они разделяются на три вида сложности – легкий, средний и сильный соответственно. Легкий вид сложности позволит поднять предмет в воздух на несколько минут и может продержать около часа, не дольше. Средний задержит предмет на время от нескольких часов до нескольких дней. А вот сложный может держать эффект до нескольких месяцев и даже лет. Ого! выдохнула я, оценив время действия. «А для чего нужно подвешивать предмет на несколько лет?» «Например, для учебного пособия», ответила Арианна. «Его чаще всего применяют в академиях магии, когда необходимо подвесить какой-нибудь тяжелый артефакт для работы или исследования. Это заклинание еще очень любят артефакторы, когда работают над сложным или опасным изделием. Но воплотить такое заклинание способен только очень сильный и опытный маг. Тем же адептам академии такое не преподают, чтобы исключить неприятных моментов. «Ах, ну да, студенты любят шуточки сотворить. Подвесит один студент, ой, то есть адепт, другого, и провисит он, бедный, несчастный, несколько дней под потолком. А если еще и какой-нибудь полок тишины на него поставить? Короче, хорошо, что в академиях этого не преподают». «Мне сильные и серьезные заклинания не нужны», — отозвалась я. «Мне бы хоть простому научиться. Особенно учитывая, что только бытовые заклинания мне и доступны». Я думала, что королева покажет мне принцип пару раз и оставит, но нет. Она возилась со мной до последнего, указывая на то, что я делаю неправильно и помогая сделать правильно. В итоге, через два дня активных занятий, я смогла освоить левитацию и разлить чай по чашкам, как это делал король. Правда, до этого перебила целую гору посуды, но это так, мелочи. Тем более, что Арианна научила меня склеивать разбитые предметы. Так что ни один сервис, можно сказать, не пострадал. Сложнее всего оказалось не просто заставить предметы парить, а парить на одном месте. В первые разы они так и норовили разлететься от меня во все стороны. Чашка вперед уплывала, чайник назад, а сахарница однажды вообще в окно вылетела. А когда предметы разлетаются, удерживать их в левитационном состоянии очень и очень сложно. В итоге они падают. И сахарница... Ну, в общем, вы поняли. По не очень тихому крику под окном я поняла, что цель она достигла, причем метко. Хотела уже пойти извиняться, но королева, выглянув в окно, взяла вину на себя. «Меня уж точно не посмеют обвинить в нерасторопности», — с улыбкой пояснила она на мой ошалелый взгляд. «А тебе не стоит показывать, что ты только учишься». «Ну да, с этим я была полностью согласна, так что просто продолжила обучение». Полетал и мой листик. Забрался в чашку, пока я его не видела, и взмыл воздух вместе со всем остальным сервизом. Я так перепугалась, когда увидела его перед своим носом, что чуть не уронила весь сервиз. Однако, благодаря опять же королеве, смогла взять себя в руки и даже покружить любопышку по комнате. Потом, правда, я отругала и зацеловала и затискала малютку. Хорошо, что он был не против. В итоге, к концу второго занятия у меня довольно неплохо получилось разлить чай в воздухе. Залитый ковер в расчет не берем. Помимо занятий с королевой, я общалась с Доуном, которого невероятно было рада видеть. Он чуть более подробно рассказал мне о предстоящей поездке и о самом пророке». «Во Венере сейчас главный пророк Вантазар», — пояснил он. «У него есть ученики и последователи, но пророчество для королевской семьи делает только он. Так повелось уже очень давно». «Насколько давно?» — осторожно уточнила и наткнулась на усмешку. «Ему уже больше тысячи лет». «Сколько?» Кажется, от неожиданности у меня даже чашка из рук выпала. Доун вернул ей прежнее состояние и невозмутимо продолжил. Ты не ослышалась. Маги живут долго, высшие маги еще дольше, а пророк дольше в несколько раз. Лично Вантазар делал предсказания уже трем поколениям королей Авенира. Вот это вау. На это мне даже ответить было нечего, поэтому я тактично промолчала. К сожалению, с Доуном я долго находиться не могла, ввиду многих причин. И основная причина заключалась в том, что меня как действующую невесту принца таскали по всяким мероприятиям, практически не оставляя времени на себя. А если точнее, на некие посиделки с королевой и ее свитой, очаровательными гадюк... -хм, девушками, среди которых была Эвелинда, как невеста наследника, а еще ее неподражаемые подружки, с которыми мне уже довелось познакомиться в холле. Хорошо, хоть алюмины было не видно» я знала что она находится во дворце но в свету королевы от чего то не входила девушек тут величали не фрейлинами а королевскими лайери. да уж пафос наше все не скажу что между девушками на этих посиделках царило тепло и взаимоуважение нет скорее уж конкуренция причем нездоровая а еще жуткое желание нагадить друг другу они вроде бы и улыбались приторнаж до тошноты а со спины готовы были и подножку поставить если нужно будет Еще они щебетали, подобно потревоженным птичкам, то есть весело, громко и не затыкаясь. От них очень быстро начинала болеть голова. И во всем потакали королеве. «Ах, ваше величество, у вас получился замечательный водный цветок. Его нужно обязательно заморозить и погрузить в стазис. Нельзя развеивать такую красоту». «Ох, ваше величество, такого прекрасного колье я у вас еще не видела. Это же подарок от его величества. Ах, он шикарен и так подходит под ваши глаза». «Ах, Ваше Величество, вы невероятно выглядите в этом платье, белый цвет вам так к лицу!» И так далее, и тому подобное. Я тоже старалась улыбаться и очень надеюсь, что это у меня получалось мило, а не обреченно. И лебезить я точно не могла. Хуже всего, что отказаться от таких встреч я не могла. Во-первых, таким образом обижу королеву, а во-вторых... Эх, я понимала, что таким образом меня стараются приобщить к обществу. Я же невеста Эйдена как-никак. Но я поняла одно – такие посиделки, насквозь пропитанные фальшью, совершенно не мое. На них я постоянно вспоминала Элли и наши посиделки у меня на кухне. Промывание косточек сокурсникам, трепещущие темы, в чем пойти на свидание или в клуб, подготовились ли мы к парам. Боги, как же я по ней соскучилась. Однако в эти моменты мне даже погрустить не давали толком, постоянно отвлекаясь мехом или сомнительными комплиментами друг дружке, которые спокойно можно было принять за издевку. В моем мире, но ну, если судить по фильмам и историческим хроникам, на подобных посиделках девушки обычно вышивали крестиком или что-то мастерили. Тут тоже мастерили, из магии. В основном выращивали цветы из всех видов магии. Огненные, воздушные, водные, снежные, ледяные и такие красивые. Мне оставалось лишь молча восхищаться и жалеть, что я не могу сделать так же. — А что же вы, Аделана, не творите красоту? Елейно пропела уже знакомая мне слепительная блондинка. Неужели в обители не обучали таким простым вещам, как создание магической формы? Или это очень сложно? Тогда можете создать хотя бы куб. Подожди, Мариэль, вторила ей другая девушка, явно из святы Велинды. Может, у нашей дорогой невесты принца слабая магия, а ведь создание магического цветка требует колоссального количества сил. Вот гадины. Очень хотелось ответить им хорошим, таким крепким, чисто земным словом, от которого обычно уши вянут. Но я молчала. Да и что я еще могу сказать? Признаться, что владею запретной магией? К тому же не хотелось давать этим горгульям лишнего повода для сплетен. Насколько я помню, у Лайри Жулетты и Лайри Дайрены тоже нет способности придавать форму своей магии, спокойно вставила королева. Они обладают видом магии, с которым это сотворить не представляется возможным. Мои сыновья тоже при всем своем желании не смогут этого сделать. Их вы тоже считаете слабыми магами? Девушки как-то разом стушевались и опустили головы, а та брюнетка, которая и заподозрила у меня слабую магию, попыталась оправдаться. «Что вы, ваше величество, мы не думали, что принц Алистер и принц Эйден слабы, они очень сильные маги». «Тогда с чего вы взяли, что у Аделаны слабая магия?» – с улыбкой спросила она. «Может, у девушки магия, которая не подразумевает владением стихией?» «Но какая?» Не унималась девушка. «Мы же не знаем, какой магией владеет Лаири Аделана. Вот и интересуемся». «Интересуются они. Как же? Еще один повод для сплетен ищут». «Вы лучше за своей магией следите, Лаири, далее». Все с той же спокойной улыбкой ответила королева. «У вас вместо цветка демонические путы получились». Взглянув в сторону девушки, я заметила, что ее цветок особо цветком-то и не выглядел. Это нечто было похоже на длинную непропорциональную лиану с шипами, которая успела обвить ноги девушки и подпалить платье. Она взвизгнула и принялась тушить подол, а заодно развеивать свое творение. Получалось, надо сказать, плохо. Творение никак развеиваться не желало, и даже начало набрасываться на девушек, поспешивших на помощь своей подруге. Да-да, змеи в серпентариуме должны держаться вместе. Я заметила, что королева слегка улыбнулась и подмигнула. В конце третьего дня я, наконец, прогуливалась по парку перед дворцом вместе с Эйденом. Удивительно, но и сам дворец, и вся прилегающая к нему территория была сахарно-белой. То есть дворец белый, прям кристально белый, а территория умело сочетала в себе зелень в виде искусно вырезанных кустов, белых беседок, белых дорожек, белых фонарей, белых цветов и людей в белом. Именно находясь во дворце, я смогла в полной мере понять, что значит основной цвет королевства. Белым тут было практически все, но что удивительно, это смотрелось очень красиво и гармонично, и мы с Эйденом сюда прекрасно вписывались. На мне было надето легкое белое платье с нежно-салатовым полупрозрачным верхним слоем и накидка. Эйден же, как истинный принц из сказки, тоже был во всем белом, не хватало только белого коня. Будущая поездка отнимала у Эда практически все свободное время, и я была очень рада даже тем минутам, которые мы проводили вместе. Волнуешься? Спросил он, сжав крепче мою руку. Немного. Я и правда нервничала, ведь завтра с утра нам предстояло отправиться к пророку. Самого пророка я не боялась, больше опасений вызывало будущее предсказание. Что-то мне подсказывало, что уж слишком радужным оно точно не будет. Эйден вместе с отцом решили, что мы не будем брать с собой целый отряд карханов, только двоих, чтобы не привлекать слишком много внимания. И даже ехать они будут как бы не с нами, а в стороне. Не переживай, все будет хорошо. И я всегда буду с тобой рядом, обещаю. Я надеюсь. Как-то незаметно для себя я уже стала воспринимать Эйдена как своего жениха. Это странно и плохо. С самого начала мы обозначили границы, решили, что эта помолвка будет только фиктивной. Но чем дольше мы вместе, тем больше этот фарс походит на настоящие отношения. То, как Эйден на меня смотрит, когда мы одни. То, как учащается его дыхание. То, что хочется плюнуть на все рамки приличия в его присутствии и просто прижаться к этому человеку, раствориться в нем без остатка. Это ли не может быть признаком настоящих чувств? Или мне только хочется в это верить? Мы не заметили, в какой момент к нам подошла королева, одна, без своих фрейлин. «Дорогой, тебя ожидает отец», – мягко обратилась она к Эйдену. «Что-то случилось?» «Нет, он что-то еще хотел обсудить по вашей поездке». Эйден чуть заметно вздохнул, прижал меня к себе и поцеловал в висок, задержавшись дольше обычного. Меня тут же окутало теплом, спокойствием и нежностью, в которой снова очень хотелось раствориться и очень не хотелось его отпускать. «Я скоро», – прошептал он мне и нехотя отстранился. Кивнув о Риане и тепло улыбнувшись мне, Эйден быстрым шагом направился в сторону дворца, оставляя меня наедине с королевой. «Дорогая, ты не против составить мне компанию?» Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить.